Глава семнадцатая. Руслан. Только что это обнаружили? Антон, вызови ко мне системного администратора, спустись вниз, отключи все камеры и закрой кабинет охраны. Пусть никто ничего не трогает. Это мой приказ. Я подойду через несколько минут. Старался говорить спокойно, но голос срывался от злости. Я правильно понял охрану выставить за дверь? Антон... Ушел выполнять приказ. Помощник развернулся и покинул кабинет. — Все плохо? — Нет. Я все равно докопаюсь до да правды. Ответил, не поворачиваясь к ней. Попытался усмирить свой гнев. Аптечка трещала в руках. Она приняла на себя волну ярости, клокочущую во мне. В компании завелись крысы, и как только я выясню их имена, не задержатся здесь ни на минуту. — Давай обработаем твои царапины. Подойдя к дивану, сорвал защитный слой, отбросив его на журнальный стол. Раскрыл коробку, увидел зеленку и йод, решил пошутить. «Выбирай, тебе какие полоски нарисовать, коричневые или зеленые?» Фукарцина нет в аптечке? Хочу малиновые», — не растерялась Леся. «Увы, придется довольствоваться зелеными». Присел я на край дивана, захватил пальцами подбородок и повернул лицо, оцарапанное щекой, к себе, чтобы удобнее было обрабатывать. Руслан, даже не думай рисовать на моем лице. Ее возмущение я прервал легким поцелуем. Этого касания хватило, чтобы мои мысли переключились в другое русло. Сосредоточься на царапинах, пришлось несколько раз напомнить себе, потому что кровь в венах от ее близости закипала. Уговорила. Но взамен я прошу поужинать сегодня со мной. Согласна. Я видел в глазах Олеси сомнение. «Ответ нужен прямо сейчас?» «Желательно». Смочив ватный тампон перекисью, я аккуратно прикладывал его краном. Я после работы хотела заехать к коллегу, Пустив взгляд в пол, она о чем-то задумалась. Ее фраза прозвучала как напоминание, что она девушка несвободная. Мне или себе Олеся это говорила, не знал. Я не принимала ее отношения с братом ни душой, ни разумом, поэтому даже думать не хотел, что они могут остаться вместе. «Могу отвезти тебя. Сам хотел съездить в обед, поговорить с лечащим врачом». Я только что принял это решение. «Коллегу заходить не буду, но ты узнаешь, что ему нужно, и скажешь мне». «Хорошо». Недолго колеблясь согласилась она. «Давай я аккуратно йодом обработаю края раны». «Нет, спасибо». Стук в дверь прервал наш диалог. «Антон, входи!» Поставив аптечку на колени, я принялся искать в ней. Не знаю, что я в ней желал найти. «Руслан Сергеевич, я взял на себя смелости и без вашего разрешения сходил в аптеку за углом. Купил аргосульфан, фармацевт посоветовала. Ужигов ждет в коридоре, охрана выставлена из кабинета, камеры отключены, дверь закрыта, вот ключи». Все мои мысли сосредоточились на проблеме, которую срочно нужно было устранить. «Брось ключи на стол. Через пять минут освобожусь. Спасибо». Взяв тюбик, поблагодарил парня. Прочитав инструкцию по применению, обратился к Олесе. «Давай помажем». «Бесцветный?» — улыбнулась она и подставила щеку. Обработав царапины, я закрыл тюбик и бросил его в коробку. Антон неслышно покинул кабинет, я даже не заметил, в какой момент он вышел. Встав, чтобы выбросить мусор, даже удивился, что секретаря нет. «Спасибо». Рима Павловна оставила мне документы на столе, а я еще не приступала к переводу. Поднявшись с дивана, Олеся направилась к двери. Я понимал, что это мудрое и смелое решение, но защитник внутри меня требовал оставить ее в своем кабинете. «Давай ты сегодня здесь поработаешь», — предложил я, но знал, что Олеся откажется. «Не думаю, что после всего случившегося Люда еще раз набросится на меня». В глазах ее горел вызов. «Если Рима Павловна освободилась...» Попроси ее подняться ко мне. Хорошо. Я шел следом за Олесьей, как баран пялился на ее стройные ноги, округлые бедра. Против природы не попрешь. Завелся мгновенно, словно мальчишка неопытный. Желанная женщина рядом, а я не мог позволить себе ничего, только смотреть на нее. Миша, Антон, спускаемся вниз. Олеся, поедешь с нами до своего этажа? Нет, я пешком быстрее спущусь. В обед за тобой зайду. Ничего не ответив, Олеся направилась к лестнице. «Миша, записи с камер были специально удалены. Нужно их восстановить». «Это будет сложно сделать. Необходимы специальные программы». «Руслан Сергеевич, как удалены?» спросил Антон. Его недоумение было понятно. «В этом нам сейчас предстоит разобраться. Пока не извлечете удаленные записи, с работы не уйдете», припугнул я медлительного сисадмина. Антон привык задерживаться до базна. «Я сейчас посмотрю, вроде у меня на флешке есть несколько нужных программ». Ужигов быстро раскачался, стоило его только немного подтолкнуть в нужном направлении. Охрана столпилась возле стойки администратора. Вместе с ними стоял начальник безопасности. При моем появлении все вытянулись по струнке, словно перед командиром в армии. Достав ключи из кармана, которые я прихватил с собой, прошел мимо ребят и направился в комнату охраны. Дружным строем все последовали за мной. Открыв дверь, я вошел в кабинет и пригласил взглядом войти помощника и администратора. «Миша, можешь задействовать команду специалистов. Мне все равно, сколько это будет стоить, но результат нужен только положительный». «Я вас понял, Руслан Сергеевич». «Антон, ты остаешься здесь. Перенеси все встречи, которые запланированы на сегодня». «Звонок из Франции, запланированный на четыре часа, тоже перенести?» уточнил Антон. Парень смекалистый. Сразу уловил, что сейчас для меня в приоритете. Вчера вечером мы выбрали компанию, с которой возможно наше сотрудничество. Общий проект должен принести прибыль обеим сторонам. Антон уже успел организовать наш телефонный разговор. Нет. Французов мы откладывать не будем. Слишком много поставлено на карту. Антон, сюда никому не входить. Звони мне на мобильный. Понял? Юра... Вышел я в коридор и прикрыл дверь. «Идем в твой кабинет». Начальника безопасности я знал давно. Он был дружен еще с моим отцом. Когда дела компании перешли в мои руки, я оставил Юрия на занимаемой должности. Найти человека, которому сможешь полностью доверять, не так просто. До сегодняшнего дня нареканий к его работе не было. «Что случилось, Руслан?» Догнав меня, спросил он негромко. «В компании работают сволочи». «И среди твоих людей такая гнида тоже имеется». «Подробнее можно?» Юра напрягся, поджал сурово губы. На его лбу образовались глубокие морщины. «Сейчас все расскажу». Открывая дверь в его кабинет, произнес я. «Не хочу дважды повторять». Подождав, пока все займут места, начал говорить. «Сегодня утром кто-то стер записи с камер». Четверо охранников изобразили непонимание. Изобразили очень правдоподобно, не придерешься. Камеры не работали на некоторых этажах. Мы только утром обнаружили, что провод оказался не подключен к сети. В эту версию я бы поверил, если бы лично не видел, что они работают. Этот факт упустили из виду. Когда я потребовал поднять записи драки, произошедшей в 317 кабинете, кто-то все удалил. Будет проведено внутреннее расследование. Сотрудник, совершивший этот поступок, потеряет не только работу. «Вы сами знаете, каким пятном ляжет на вашу профессиональную репутацию этот поступок!» Юрий внимательно вглядывался в лица парней. Они застыли и, не мигая, смотрели ему в глаза. Не знаю, что он пытался таким образом выяснить, но если хотел запугать виновного, у него ничего не вышло. «Руслан!» — обратился ко мне начальник службы безопасности. «Я выясню, кто за этим стоит. Даю слово». Юра воспринял это предательство как личный вызов. Зная его достаточно хорошо, был уверен. Он не успокоится, пока не докопается до истины. Именно на это я и рассчитывал.